Прошел месяц, а я все еще торчал на базе своей новой конторы. Правда, не без пользы. Библиотека в моей комнате казалась подобранной наспех только на первый взгляд. Составляла ее оккультная, религиозная и магическая литература всех направлений и конфессий. Сильно урезанный герметический корпус в шестой редакции мило соседствовал с основами боевой магии и бредовейшим астральным каратэ. Много было явной ерунды но многое из того, что я мысленно про себя проговаривал, вдруг отзывалось в моей голове легким шелестящим звоном и покалыванием в пальцах. Кое-что оказалось настолько засорено лишними движениями, что работало едва на несколько процентов от возможного. Еще я тренировал ребят и тренировался сам под руководством Ли Донга. Каким было мирское имя учителя Энеида? И гонял он меня словно зайца. Был еще один мастер, к которому я убегал, как только выпадало свободное время. Майор Савастин Виктор Николаевич. Лихая доля, выпавшая этому старику, была только отчасти компенсирована тем вниманием и любовью, которыми он пользовался у всех без исключения жителей городка. Тихий и сагбенный старец был прирожденным стрелком. Человеком, укладывающим из кошмарного творения господина Макарова восемь десяток с расстояния 50 метров за пять секунд а из береты 92 попадал в подброшенную копейку с десяти шагов. И при этом никакой патетики вообще не с оружием. Оно было для него инструментом и не более. Он учил меня видеть полет пули и даже управлять этим процессом. Оказывается, и такое возможно. Учил стрелять из всего, что в состоянии проделывать подобное действие. С его подачи я полюбил длинный лук и даже научился держать до четырех стрел. Это когда четвертая стрела уже покинула тетиву, а первая еще не поразила мишень. Сам он делал это виртуозно, поражая даже видавших виды оперативников. Хвала богам, что от уроков по оперативной работе, минно-взрывному делу и прочим глупостям меня освободили. Правда, только после получения зачета допуска. От всех нездоровых метаний мне, впрочем, отвалились новенькие полковничьи погоны, приличная квартира и неприлично высокая зарплата. Я понемногу входил в дружный коллектив подразделения и обрастал новыми друзьями. Несмотря на то, что команда состояла в основном из молодых ребят и девчонок, лет по 25, мы легко находили общий язык и совместные интересы. Но отдых внезапно кончился, когда однажды под вечер к подъезду моего коттеджа подрулил командирский вездеход. Не один, а в сопровождении целой делегации немолодых статных мужчин в штатском, что, впрочем, только подчеркивало их офицерскую выправку. Шеф, едва заметно нервничая, дождался, пока я соизволю спуститься вниз и, привстав, коротко представил меня присутствующим. Сотрудник Иванов. «Конечно, Иван Иванович», — тоном университетского профессора уточнил один из сидящих, крупный седой мужчина в дорогом черном костюме и роскошных туфлях. «К вашим услугам». Я коротко поклонился и вопросительно посмотрел на Логинова. Тот немного поерзал в кресле и, махнув мне рукой, садись, мол, Обвел всех взглядом. «Иван Иванович», — начал тот, который сидел напротив меня. Светло-серый костюм, седая, почти львиная грива и холодный, пронизывающий взгляд из-под золоченной оправы. А стеклышки-то, кстати, секретом. Уж больно плотный информационный сгусток клубился вокруг них. На верхнее зрение я переходил уже машинально, но тут меня ждал почти полный облом. Все трое были настолько плотно прикрыты защитными коконами, что даже настроение угадать было сложно. Но, несмотря на это, запах силы и власти был столь силен, что звучал в каждом слове или жести. Мы обратились к вашему руководству с просьбой подыскать нам наиболее квалифицированного сотрудника для проведения крайне важной для нас операции. Я спокойно ждал продолжения. Примерно полтора года назад военно-космическая служба раннего обнаружения и оповещения заметила приближение к Земле довольно крупного космического тела. Оно, как обычный астероид, было захвачено полем тяготения и почти полностью сгорело в атмосфере. Но какая-то часть упала на поверхность. В район падения была направлена экспедиция ран для отыскания уцелевших фрагментов. Через сутки после выхода в район катастрофы группа прервала радиоконтакт. На поиски были посланы группа спасателей и вертолет. Они тоже исчезли так же, как и отделение егерей 2-й воздушно-десантной дивизии. Одиночная разведка, космическая и аэрофотосъемка результатов не дали. «Почему?» — не удержался я. Мой шеф неодобрительно зыркнул на меня, а сидевший до той поры тихо мужчина с утянутым лицом, делавшим его чем-то похожим на волка, пояснил скучным голосом. «Наши елочные игрушки горят, стоит им навести объективы на этот квадрат. Три наших сгорели». 1400-й серии и один американец. Время от времени запускаем аэростат с камерой, но эффект тот же. Сделав знак продолжать говорившему ранее, он снова откинулся в кресле. Следующий наш шаг — это проведение плановых испытаний термоядерного оружия в этом районе. Однако устройство не сработало. Тут львиногривый сделал паузу. и как мне показалось немного иронично, посмотрел мне в глаза и продолжил. В случае вашего выпадения из эфира более чем на пять суток, мы планируем накрыть весь район химическим, а затем термитным оружием. Он замолчал. Молчал и я, ожидая продолжения. Ваша задача — провести скрытое наблюдение района падения и по возможности обнаружить личный состав пропавших групп. Граница района выдвинется группа «Крест» и по вашему сигналу начнет зачистку. Он вновь замолчал. В случае успешного завершения операции вы можете помечтать, а мы подумаем, как воплотить его ваши мечты в жизнь. Они словно по команде поднялись и, сухо кивнув на прощение, отбыли во своясе, оставив меня в совершеннейшей прострации. Вопросов у меня было столько, что можно было издать их отдельной книгой, но ответов ждали все-таки от меня».